Пару дней девушки отдыхали, приводили себя в порядок, гуляли по городу, ожидая день отъезда. В последний вечер они прошлись по рынку, заглянули во множество лавок, накупили всякие крайне важные для девчачьей души мелочи в дорогу. Уселись в чистенькой кондитерской, заказали душистый травяной взвар. Много аппетитной выпечки и принялись болтать, наслаждаясь пышной сдобой. Мила счастливо щебетала, рассказывая, как все будет здорово, когда они, наконец, вернутся во дворец. Что она соскучилась за своей родней, как их радостно встретят, наверняка по этому случаю закатят большой бал, а в столице будет праздник на неделю. Настя смотрела на счастливую подругу и думала, как же она устала за все это время. Постоянное напряжение, ожидание опасности, смертельные схватки, ежедневное волнение за жизнь своей подопечной, ставшей теперь настоящей верной подругой, рисковавшей ради нее своей жизнью. К тому же она помнила обещание, данное перед расставанием Станиславу. Она не имеет права подвести его, отдавшего ради них свою жизнь, и вернет эту девочку ее родителям, как и обещала. Будто мало других тревог, вчера Мила не на шутку ее перепугала. Внезапно побледнела, схватилась за грудь и согнулась в приступе боли. Анастасия уже подумала, что у принцессы что-то с сердцем, Но как она позже объяснила, причина в ее магическом ядре, которое видимо, повредилась из-за использования мелодорой некротической энергии во время перехода из громовой башни в Легору. Настя не представляла, чем она может помочь страдающей принцессе. К счастью, постепенно боль отступила, но тревога никуда не делась. Что, если она вернется и усилится? Она же ничего не понимает в магических недугах. Нужно скорее доставить Милу домой, пусть специалисты займутся ее лечением. Сейчас, сидя в уютном и безопасном заведении, она так захотела хоть чуточку расслабиться, что заказала подряд две рюмки сладкой вишневой настойки. Это, конечно, слишком маленькая доза, способная лишь немного внести умиротворение и слегка притупить вечное чувство тревоги. На дворе уже смеркалось, когда веселые, довольные девушки вышли из кондитерской и направились в гостиницу, где их ждет уже порядком соскучившаяся пышка. Завтра рано утром они отправятся с большим купеческим обозом в столицу. Мила наконец вернется домой, а для Анастасии наступит новая, наверняка очень хорошая жизнь в новом мире. Ей хотелось в это верить. Идти оставалось совсем немного. Они повернули в узкий темный переулок, когда на них внезапно набросились двое в черных масках и накидках. Настя выронила свертки с покупками и потянулась к спрятанному под одеждой пистолету но на лицо легла тряпка с резким алхимическим запахом. Стоило сделать вдох, как голова закружилась, и девушка, обмякнув, лишилась сознания. Ноги подкосились, она бы точно упала, но ее подхватили чьи-то ловко подставленные руки. Рядом также повалилась принцесса и тоже была подхвачена, благодаря чему совершенно не пострадала. Двое злоумышленников молча понесли девушек из переулка туда, где у обочины стоял неприметный крытый фургон. Их осторожно погрузили внутрь, похитители запрыгнули следом, и фургон, набирая скорость, покатил по темным улицам на окраину города, где можно было организовать скрытное и безопасное логово. Очнулась Анастасия на узком топчане, лёжа на довольно удобном матрасе, даже покрытом простынёй. Попыталась поискать оружие, ничего, всё отняли, гады. Руки и ноги связаны, Настя присмотрелась, работал профессионал. Узлы сложные, крепкие, но вместе с тем не доставляют жертве болезненных ощущений и не приведут в будущем к ужасным последствиям, даже если продержат их долго. Оглянувшись, увидела связанную мило, лежащую на таком же матрасе. Осмотрела комнату, не люкс, конечно, но весьма прилично, вовсе не похоже на бандитский притон. У стола на табурете сидит крупный мужик, на лице маска. Увидел, что она очнулась, сразу вскочил, подошел. «Госпожа, как вы себя чувствуете? Может, хотите пить, покушать или еще чего?» Голос вежливый, даже слегка заискивающий. «Странные какие-то похитители, может, еще извиниться захочет что нас захватили?» «Дайте пить!» «И развяжите нас немедленно!» Настя сделала суровое лицо и самый грозный голос, на какой только была способна. А вдруг прокатит. «Простите, госпожа!» Он метнулся к столу и поднес к губам кружку с чистой свежей водой. «Приказано не развязывать!» Извиняющимся тоном промямлил Верзила. Не прокатило. «Проверьте, что с моей подругой!» Решила зайти с другого бока Настя. «Нормально все со мной!» Не открывая глаза, сонным голосом пробурчала Мила. «Дай мне тоже попить, дубина!» Обратилась она к бандиту. Некоторое время девушки переговаривались между собой. Охранник сказал, что ему запрещено с ними беседовать. Молча уселся в углу, достал небольшое точило и принялся старательно наводить здоровенный тесак. Явились еще двое, тоже в масках, молчаливые и угрюмые. Казалось, что бандиты кого-то ожидают. Чтобы не скучать, все трое уселись за стол играть в кости. Неизвестно, сколько прошло времени, в окно осторожно постучали. Один похититель вышел в узкий коридорчик и загремел за совами, открывая входную дверь. Вдруг он вскрикнул, ввалился спиной в комнату и, держась за окровавленную грудь, рухнул на пол. В комнату тут же заскочили двое мужчин в дорогих камзолах с мечами в руках. Один молодой, высокий, с аристократической внешностью, второй поменьше, юркий, чем-то похож на крысу или норку, в общем, на грызуна какого-то. Вот только глаза страшные, глаза безжалостного убийцы. Насте не понравились оба. Она не смогла бы точно назвать причину, возможно, это интуиция, умение читать людей с первого взгляда, которые ценятся в ее профессии очень высоко. Удивительно то, что два оставшихся бандита и не подумали схватить оружие. Они лишь вскочили на ноги и тупо вытаращились, переводя взгляд то на своего умирающего товарища, то на ворвавшихся мужчин. Наконец, один из них пришел в себя и хотел что-то сказать высокому, но тот сделал два быстрых шага и вонзил ему меч в грудь. А крысеныш ловким финтом вспорол шею второго, который свалился замертво, как подкошенный. Первый бандит опустился на колени и, зажимая рану, прохрипел Господин за... Но Высокий не дал договорить, резким взмахом полоснул того по горлу кинжалом, который держал в левой руке. Несчастный упал лицом вниз, захрипел и затих в луже крови. Высокий посмотрел на обеих девушек и, вежливо склонившись, подошел к обескураженно глядящей на всю эту вакханалию Меладоре. «Ваше Величество Меладора Арчера, я ведь не ошибся?» — Не ошиблись, сударь. Ваше лицо кажется мне знакомым, — настороженно ответила принцесса. — Максимилиан Вермейзервелл, младший сын герцога Рэдклиффа, к вашим услугам. Он склонился еще ниже, затем продолжил. — Как только я узнал о вас, тут же поспешил на помощь. Прошу о милости взять на себя все заботы, ваше высочества Со мною карета, позвольте с почетным эскортом сопроводить вас в Мейзер, мой родовой замок. Вам окажут все подобающие почести, и после отдыха сможете отправиться в столицу. Я прошу дозволения лично проводить вас к вашему отцу. Лишь так я смогу быть спокоен, что ничего плохого по дороге уже не случится. Хорошо, вэр Максимилиан, для начала развяжите нас и познакомьтесь». Это моя компаньонка и самая близкая подруга Анастасия. Прошу, отнеситесь к ней со всем почтением». мило стремительно превращалась обратно в истинную принцессу, слегка надменную и важную. Но, повернувшись к подруге, она озорно улыбнулась и подмигнула ей. «Ну вот и все, Настюш, все плохое позади. Теперь о нас позаботится этот славный молодой человек». Преданный вассал моего отца. Скоро будем дома. Конец второй книги. Текст читал Антон Платонов.